Глава двадцать шестая. «Хватит!» — резко сказал Владимир. «Будет. Это я». Филипп Леонидович вскинул брови. «Что ты имеешь в виду?» — ягнобил Леонида. Буркнул Корсаков. «С ума сошёл?» — почти спокойно спросил хозяин. Белины объелся? Или мухоморов? С чего ты решил Лёньку до психушки довести?» Начальник охраны сделал шаг в сторону. «Вы не представляете, как он меня оскорблял. Постоянно твердил, ты чмо». «Лёня, это правда?» — спросил отец. «Да», — ответил сын. «Он урод, книг не читает, хороших фильмов не смотрит, одевается, как дед Мехаси села Большие Козлы. Разве такой может жениться на мисси?» «Что?» — в один голос воскликнули супруги Верещагины. Давно переставшие обращать внимание друг на друга муж и жена, проявили трогательное единодушие. «Ты посмел рассчитывать стать моим зятем?» зашипел Филипп Леонидович. «С ума сошёл! Миссия не для тебя!» Я решила вмешаться. «Однако вы невнимательны». «Ничто не может ускользнуть от моего внимания», гневно заявил хозяин дома. «Вероятно, в бизнесе, но не дома», возразила я. А вот Лёня заметил, что за последний год Владимир сильно изменился. Точно! кивнул тот. Раньше Корсаков был настоящим грязным барсуком. Одну рубашку по два дня таскал. Костюмы носил деревенские. Надевал белые носки. Папа, оцени: белые е, а к ним черные лаковые туфли. Повязывал галстук и не надевал пиджак. Клетчатый жилет сочетал с а деколоном поливался, как гастарбайтер, на свидание, вонял им на километр. А манеры? Ну скажите. «Неужели мужчина имеет право положить ногу на ногу и демонстрировать всем задранную брючину и полоску голой кожи?» «Ну это что, «Хорошо, хоть Владимир не портил прилюдно воздух». Господин охранник ни разу в жизни не делал маникюр. Меня прям переворачивало, когда видел его крестьянскую ладонь и короткие толстые пальцы с необработанными ногтями. Бр! Фу! «Ну а потом Корсаков стал меняться. Остановила я метросексуала» мечтавшего попасть в фэшн-бизнес. «Да!» — с жаром подтвердил Лёня. «Рубашки у него появились приличные. Костюмы, в общем-то, тоже ничего. Конечно, я такие под дулом пистолета не надену, но для охранника сойдет. Парфюм он поменял. «Я когда аромат унюхал, понял, это работа мисси». «И каким же образом ты догадался, что именно твоя сестра автор Семи метаморфозы?» — с любопытством спросила я. Владимир мог завести девушку вне работы, Леня радостно засмеялся. «Я шмотки с первого взгляда узнаю. Корсаков влез в пулловеры от Джаински. Это не очень раскрученный модельер. Итальянец. Его вещи в Россию не поступают. Но те, кто часто ездит в Италию, знают. Джаинский стоит недорого. Качество шмоток хорошее. А его коллекции очень похожи на те, что выпускает Армани. Если человек не профессионал, он их спутает. Сейчас объясню». Я молча слушала заливавшегося соловьём Леонида. Наверное, Филиппу Леонидовичу следовало все же разрешить сыну поступить в Сент-Мартинс-Колледж. Вон как парень отлично разбирается в ширине геометрической полоски и полотне особой вязки. Что мешало отцу купить мальчику бутик? Пусть бы тот торговал тряпками и жил счастливо. Зачем заставлять человека заниматься тем, к чему у него душа не лежит? Сколько на свете несчастных бухгалтеров, из которых могли получиться счастливые парикмахеры? И какое количество никому не нужных пианистов? грезищах о работе с компьютером. Лёня всё пел и пел. Вероятно, впервые в жизни и отец, и мать, и остальные присутствующие в комнате люди внимательно слушали его, поэтому парень никак не хотел останавливаться. Он находился в центре внимания, и это ему нравилось. Леонид даже забыл о своём постоянном страхе перед отцом. Сейчас Лёня играл на своём поле. Филипп Леонидович не занимается модой, а сын знает всё о кутерье, и последних коллекциях. Поэтому он старался изо всех сил, проводя параллель между изделиями Армани-Джаински и объясняя их различия. Внезапно старший Верещагин стал краснеть. Я увидела признак надвигающейся опасности и быстро сказала «Лёня, ты лучше говори по делу, не отвлекайся на детали». Значит, Владимир стал носить хорошие, но не поставляемые в Россию пуловеры. Это мы поняли. И при чем тут парфюм? Леонид потёр руки. Ага, отличный вопрос. А деколон Грид продается исключительно в Америке. Более нигде. Ну и в каком магазине охранник откопал его? В подарок привезли, подсказала я. Точно! Обрадовался Лёня. Мисси летает и в Милан, и в Нью-Йорк, и в Лондон. Мотается по всему свету. Ну стопудово она Корсакова приодела. Нарядила в свою любимую бежево-коричневую гамму. Хотя я бы ему лучше оттенки синего предложил. Ладно. Пресекла я новую попытку Леонида прочесть лекцию о том, какой гардероб лучше подойдет Владимиру. «И как ты поступил, догадавшись, что у сестры и Корсакова роман?» Молодой человек втянул голову в плечи. «Отцу это не понравилось бы. Миссис прислуга. Понятно, что Корсаков ее не любит. Его деньги привлекают. У самого ничего за душой нет, а клад он проживает. Ну да, Михаил Степанович отцу когда-то что-то хорошее сделал, и поэтому папа его ценит. Взял на работу Владимира. Но впускать в семью чмо? Брать его в зитья? Нонсенс. Мисси достойна лучшего. Сестра заносчива, груба. Меня за человека не считает. Знает, сколько мне после смерти отца добра достанется. И бесится от жадности. Я все ее отрицательные качества вижу и принимаю. Но простите стать женой Владимира. Это уж слишком. Корсаков сжал кулаки и встал с дивана. «Досчитай да до десяти и пойми, лучше не делать того, о чем потом пожалеешь», — быстро сказала я. «Что ты нового услышал? Думаю, Леонид все тебе давно и не раз в лицо говорил». Начальник охраны шумно выдохнул и сел. «Нельзя забывать о социальных различиях», — тоном преподавателя занудил Леонид. «Я попытался растолковать миссии простые вещи. Муж с происхождением из низов постоянно будет комплексовать. Даже если забыть на секунду о папе, который, но ну, никогда не разрешит какому-то чмошнику приблизиться к Мисси. Даже если представить, что отец помрачится умом и допустит в семью свинопаса, то все равно сестре никогда не стать счастливой в этом браке. Ей придется краснеть за осанного чурбана, а тот изведет жену комплексом бедняка. Я повернулась к Филиппу Леонидовичу. Нам всем известно пристрастие Леонида говорить исключительно правду. Он рубит в лицо человеку то, что о нем думает. Поэтому Мисси регулярно узнавала от брата, Массу интересных вещей о своем избраннике. И кому это понравится? А еще, наверное, ваша дочь испугалась, что братишка ляпнет о ее любви вам. Мисси совсем не глупа. Она понимает. Вы, в принципе, думаете, как Лёня. Вы хорошо воспитаны. Не позволите себе слов вроде чмо, свинопас и прочих. Но никогда не согласитесь на брак дочери с охранником. Пусть даже и главным. Мисси требовалось время, чтобы постепенно подготавливать отца. «Внушать ему. Владимир необычный секьюрити. Он человек одного с ним круга. Просто не обладает большим состоянием. Но если ему представится возможность, непременно разбогатеет». Миссия начала действовать. Думаю, она постоянно обращала внимание отца на положительные качества младшего Корсакова. Ведь так? Филипп Леонидович почесал бровь. «В общем, да. Я не акцентировался на этом. Но сейчас понимаю, ты права». Володька здорово изменился. А дочь постоянно говорила мне, какой он хороший сотрудник. Умный, растет над собой. Поступил заочно учиться. Экстерном несколько сессий, но отлично сдал. Хочет сменить род деятельности. Видит себя юристом. Что-то такое я и предполагала. Улыбнулась я. Мисси молодец. Она осторожно прокладывала любимому дорожку к сердцу своего отца. Одно дело, если дочь влюбилась в бодигарда. И совсем другое, Коли она заинтересовалась юристом, образованным человеком с дипломом, который много читает, разбирается в музыке, способен поддержать в обществе беседу на любую тему, да еще верен хозяину. Такому жениху можно простить и бедность. Полагаю, Мисси наметила такой план. Владимир как можно быстрее экстерном сдает экзамены, получает диплом, и она начинает намекать папе. Корсаков вполне может работать в их фирме в новом качестве. Ну, предположим, руководителя какого-нибудь подразделения. Я ошибаюсь, Мисси. Дочь Филиппа Леонидовича смерила меня уничтожающим взглядом, но сочла ниже своего достоинства ответить. Я решила продолжить. Невозможно выдать дочь замуж за секьюрити, а вот завод отделом в фирме звучит намного лучше. Владимир и Мисси методично приближались к своей цели. Ваша дочь изменила внешность любимого и занялась его образованием. Все шло прекрасно. Алла Константиновна интересовалась исключительно своими делами и не замечала никого и ничего вокруг. Филипп Леонидович руководил бизнесом. Ему в голову не могла прийти мысль о, так сказать, неуставных отношениях дочурки-охранника. Риша занималась своими школьными проблемами, готовилась к поступлению в ВУЗ. Дети Верещагиных между собой не ладят. Мисси не стала бы обсуждать с младшей сестрой свои любовные похождения. А вот Михаил Степанович был в курсе всего. Чуть позже объясню, почему я пришла к такому выводу. Миссии и Владимир — взрослые люди. Они могли легко пойти в ЗАГС и поставить Верещагина перед фактом женитьбы. Но ни молодая женщина, ни секьюрити не хотели ссоры с Филиппом Леонидовичем. Единственный человек, способный помешать их планам, правда, Рупленя. Брат понял, что у сестры Роман, и не стесняется высказывать свое мнение о Ромео. И отец может его услышать. «Это не мнение!» — взвился Владимир Михайлович. «А Апонос! Замолчи! Коротко сказала Мисси. Не реагируй. Куда там? Начальника охраны понесло. Минут пять он говорил без остановки, и мне стало понятно, что Леонид здорово зацепил Корсакова. Основательно задел его за живое. Когда пламенная речь главного бодигарда иссякла, я посмотрела на Филиппа Леонидовича. Понимаете, как Леня достал эту парочку? Вот они и решили от него избавиться. Владимир стукнул себя кулаком в грудь. «Я! Я! Я и больше никто придумал этот сценарий!» «Ты доводил Леньку до психушки?» Деловито уточнил Филипп Леонидович. «Я думал, парень устроит пару раз истерику, и вы его отправите в Швейцарию в клинику». Смело признался возлюбленной Мисси. Ленька покинет Москву, будет для нас не опасен». «Офигеть!» По-детски отреагировал олигарх. «Извините, я не верю. Сказала я. Думаю, план разработала Мисси. Нет, действовал я один. Уперся Владимир. Очень благородное поведение. Кивнула я. Филипп Леонидович, обратите внимание. Многие мужчины сейчас попытались бы спрятаться за спину Мисси. Заныли. Она все замутила. Я ей подчинился. Не ругайте меня. Но Владимир берет вину на себя. Может, он правда любит Мисси? Разберусь. Буркнул олигарх. «Договаривай». «Боюсь вас расстроить, но авторство пьесы «Снеси Лёний мозг» принадлежит его сестре», — заявила я. «Скажите, Филипп Леонидович, кто из ваших людей знал, что донором для Леонида стал серийный маньяк Сергей Антипенко?» «Ни одна душа не владела этой информацией», — решительно ответил Верещагин. «Только доктор, который нашел почку». «Отлично, так я и полагала. А Мисси? Ее вы поставили в известность?» Спросила я. Верещагин сложил руки на груди и молчал. Но я не успокаивалась. Вы говорили ранее, что соблюли все формальности. Юриста, который готовил бумаги, в частности, документ об отключении Сергея от системы жизнеобеспечения, как звали? Можете не отвечать. Вы доверились миссии. Больше никого не могли привлечь. Филипп Леонидович отвернулся в сторону окна. Я решила не останавливаться. Ваша дочь знала о почке и как зовут сестру Антипенко. Понимала, что брат — психически нестабильный человек. Он читает эзотерическую литературу и одновременно увлекается детскими мультиками. И у Мисси на руке кольцо с большим камнем. Это оно поцарапало руку Лёни. Думаю, она и есть тот самый черный человек, который первый раз отвел Леню в гостиную и оставил его у трупа, почившей в бозе от старости белки, а сегодня направила дурманиного братца в гримерку. Мисси, не возражайте. Перстень можно отправить на экспертизу, чтобы подтвердить мои подозрения. Предвижу ваши вопросы. Зачем им нужно присутствие Леонида в гримерке? Сейчас поясню. Помните, я рассказывала про муляж головы, который увидела, случайно заглянув в уборную Лаврова. Паша тогда глупо соврал, что учит роль Гамлета, глядя на Бутафорскую башку. Во время банкета кто-то позвонил актеру на мобильный. Павел сказал: Да-да, не забыл! Время есть. Ах, уже надо идти! Она в гримерке стоит, кушать не просит. Все окей. Я отлично сыграю. Не надо меня получать». Потом он спешно ушел, соврав присутствующим «Ох уж эти журналисты. Требуют меня на съемку". Но на самом деле Лавров поспешил в свою гримёрку. Ему, очевидно, велел там быть Владимир. Паше предписывалось лечь на диван, закрыть голову пледом, а рядом поместить башку. «Простите, я откровенно фантазирую. Мне неизвестна композиция, придуманная Джульеттой и Ромео. Но я отлично понимаю, чего они хотели добиться. А дурманин и Лёня задремлет на короткое время в комнате Лаврова. Действие наркотика недолгое. Через 15-20 минут Леонид очнётся. И что предстанет перед его глазами? Леденящее душу зрелище. Отрезанная голова. А на диване — труп Павла, верхняя часть тела которого спрятана под шерстяным одеялом. Ну а теперь вспомним. Фаина, когда я вошла к ней на склад, крикнула, что у нее больше нет искусственной крови. А Михаил Степанович измазал пиджак бурой жидкостью. У Фаины Атит она плохо слышит, поэтому не поняла, кто к ней вошел. Рискнул сделать вывод, бутафор, которому Филипп Леонидович очень за что-то благодарен, помогал миссии своему сыну. Он полностью в курсе дела сбегал к фае, взял у нее канистру с искусственной кровью и обмазал ею бутафорскую голову. Сделал ее совсем жуткой, запачкался и не заметил этого. Муляж получился на редкость впечатляющим. Лёня увидит его, и что будет дальше? «Сомнительно, что муляж похож на Лаврова», — подал голос Юра. «Сходства вообще никакого», — согласилась я. Но разве Лёня мог трезво оценивать пейзаж? Он закричал бы, ну что-то вроде «Я убил! Помогите! Голова! Я Антипенко! Маньяк! Расстреляйте меня!» Выбежал бы в коридор, промчался мимо охранников в банкетный зал, И поднял бы шум, сообщил всем о трупе в гримерке. Все ринутся в уборную, а там... Совершенно живой Лавров приспокойно спит на диване. Павел невостребованный актер, Ходит сплетня, что он сидит на наркотиках. Но Лавров профессионал, поэтому без проблем мог исполнить написанную для него роль. Мисси заплатила Павлу, и тот согласился участвовать в сцене, которую ему, вероятно, представили как семейный розыгрыш. «Знаете, почему опасно нанимать посторонних людей?» Тот, кто готов за деньги изображать мертвое тело, за более щедрое вознаграждение, расскажет о вашей затее. «Филипп Леонидович, поговорите с лицедеем». «Угу», — бормотнул Верещагин. «Мисси, что скажешь?» Та сдвинула брови и храбро заявила. «Папа, не надо говорить с Лавровым». Она сказала правду. Леня нас достал». «Мы не хотели ничего плохого», — подхватил Владимир. «Леониду в самом деле надо полечиться». Думали, что вы отправите его в Швейцарию. А мы с Мисси вздохнем свободно. Он нам прохода не давал! воскликнула мисси. Каждый день гадости про Вовку сыпал! Сколько можно терпеть? Почему ты ко мне не пришла? Сурово поинтересовался отец. Ага! подскочила дочь. И что бы из этого вышло? Да на завтра Вовка на улице оказался бы в купе с Михаилом Степановичем. Нам требовался всего год чтобы Володя мог занять нормальную должность в фирме. «Ты сам говорил. Жаль, у Корсакова образования нет. Мне нужны верные люди в администрации». Весной, закончив вуз, Вова мог бы сказать. «Филипп Леонидович, я экстерном сдал экзамены за все курсы юридического. Хочу испытать себя в отделе коммерческих договоров. Дайте мне шанс. Ты бы ему отказал?» «Нет», — признал Верещагин. «Вот видишь», — обрадовалась Мисси. «У нас все было предусмотрено». «Дело портил только Лёня». Шумаков почесал макушку. «Извините, я не понял. Леонид таки очутился за кулисами?» «Да», — поспешила ответить я. Но, видимо, Мисси не совсем правильно оценивала Леню, как и в случае с Белкой. Задуманное не осуществилось. Все пошло совсем не так, как хотелось влюблённой парочке. «Мисси, если я ошибусь, поправьте меня».